Снова храбрость троян, Олимпиец крани он, возвысил. Прямо к глубокому рву трояне погнали Ахеин. Гектор вперед между первыми несся, могучестью гордый. Словно как пес, быстро рыщущий льва или дикого вепря, следом гоня, и нарезавые ноги, надеясь, ловит то за бока, то за бедра, и все стережет из вороты, Так шлемоблещущий Гектор Данаев гнал непрестанно мужа последнего пикой сражая. Бежали Данаи. Но когда перешли Чистокол и окоп свой глубокий, в смуте бежа и от рук уже вражеских многие пали, подле судов удержались от бегства ахейские мужи. Там, ободряя друг друга и руки горево сдевая всех олимпийских богов умоляли мольбой громогласной. Гектор же Грозный носился кругом на конях пышногривых, взором подобной горгоне и людоубийце Арею. Так их увидев, исполнилась жалости гера-богиня и мгновенно к паладе крылатую речью стремила. Щерь громовержца Кранида Палада, Уже ли Данаем гибнущим горестно Мы хоть в последний раз не поможем? Верно жестокий свой жребий Они совершат и погибнут Все под рукой одного. Нестерпимо над ними свирепство Гектора сына Приамова. Сколько он зла им содеял! Ей отвечала немедленно Дочь громовержца Афина.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 и волю Фетиды свершает. Ноги лобзала ему, и касалась броды Нириида слезно-моля, да прославит он ей градоборца Пелида. Будет, когда он опять назовет Иофину любезной. Гера, немедли, впряги в колесницу коней звуконогих, я между тем поспешаю в чертоге отца и Геоха. Там я оружием грозным на бой ополчусь и увижу... Нам, приамит сей надменный шаломом сверкающий гектор, будет ли рад, как мы явимся обе на битвенном поле? О, ни один и троянец насытит псов и пернатых телом и туком своим, распрострясь пред судами ахеен